Глава третья. Привет, красавица! Поцеловал я Акеми в щечку. Знала бы ты, как мне не хватало такой красоты, а то одни мужики вокруг. Садись уж, лестец махнула на мне на кресло. Как ты сам-то? Нормально, ответил я, изобразив удивление, одновременно с этим присаживаясь. А к чему это ты? Первые потери как-никак, произнесла она осторожно. Это и взрослых людей, ты уж извини, из колеи может выбить. Говоря это, Акеми стояла у бара, наливая себе вина. Тебе чего налить? Сока. Уверен? Акеми, детка. Ладно, ладно, как скажешь. Налив вина себе в бокал и сока мне в стакан, она подошла ко мне. Синдзи. Ладно, держи свой сок. Что у нас с делами, спросил я, когда женщина села в кресло напротив меня в частности, с нападением на ласточку. Ответила она не сразу, немного помолчав и покрутив в руке бокал, со вздохом произнесла. Ничего. После такого и я не сразу ответил. А если подробней? Ничего. Я ничего не смогла нарыть. Времени, конечно, прошло немного, но я сомневаюсь, что что-то изменится. Даже больше скажу. Не только у меня с этим затык. Один знакомый в полиции сказал, что и у них ничего нет. «Да ну нафиг!» — произнес я удивленно. «После такого боя и ни одной зацепки? А как же кровь? Запись видеонаблюдения, отпечатки пальцев? Да демона его подери! Там же неминутная перестрелка была! Должно хоть что-то от них остаться!» В порыве чувств я даже руки в сторону развел, удивленно таращившись на женщину. От них много чего осталось, и кровь, и обрывки одежды, и следы обуви, и запись камеры, которую ты и сам наверняка смотрел. Отпечатков пальцев там, кстати, не было, — уточнила она, опустив взгляд на бокал с вином. Вот только ничто из этого не дало ни одной зацепки. Идеально сволочи исполнили. Зашибись. То есть исполнителей искать бесполезно? Да. И знаешь, что самое хреновое? Догадываюсь. У змея Вообще во всей гильдии таких людей нет. Отдельные личности, да, но не группа бойцов. Наемники, ухватился я за соломинку. Сейчас в Токио таких нет. А нанять их раньше змей просто не успел бы. И мне только одно на ум приходит. Аристократы, поморщился я. Именно. Тех же наемников можно пробить по анализу крови, благо их данные имеются в базе полиции. В Японии, как и в других странах, Существует институт наемничества, который курирует специальная правительственная организация. Конечно, есть наемники, которые там не зарегистрированы, но таковые состоят на учете и, по возможности, прижимаются. Я уж не говорю, что преступные гильдии тоже ведут свой учет. Везде учет. В Шедот и Мору, к примеру, тоже ведется учет доходов, по которым высчитывается, какие я могу иметь военные силы. И, если что, все проверяется. А вот силы аристократии... Не учитываются. То есть кто-то там, может, и пытается, но это уже разведка, а не учет. Значит, часуя, выдохнул я. Подсуетиться решил гаденыш. Если только у тебя нет других аристократов, с которыми ты в ссоре. Правда, я все равно не понимаю, зачем ему это. Что он хотел получить? Чего добиться? Ну, разгромил он ласточку, и что? Тебе от этого ни тепло, ни холодно. Люди включился я в обсуждение. «Даже если не брать во внимание того, что о ваших настоящих отношениях узнать не так-то просто, все равно ерунда получается. Мелочно как-то, да и бессмысленно. Просто сделать больно? Ну, а дальше что? Стравить тебя со змеем? Я ведь поначалу именно на него подумал. Тогда он сам себя переиграл. Не мог змей устроить такое в столь малые сроки. Он же совсем недавно про тебя узнал». Шанс того, что мог, существует. Хотя да, тогда бы хоть следы какие-нибудь остались. Помолчали, задумавшись. «Что скажешь о записи боя?» — спросила она. «Профи? Моим повезло всего дважды. Насколько все это вообще можно назвать везением? Во-первых, они смогли отойти на позицию специально для этого приготовленную. А во-вторых, боеприпасы. В клубе их было до хрена, а вот у нападавших только то, что они взяли с собой». «Знаешь, — заметила Акеми, — если это были люди-аристо, того же Чесуя, то странно, что в отряде не присутствовал ветеран». «Ага», — произнес я в потолок. «Еще и то, что это был обычный, пусть и профессиональный штурмовой отряд, а не, скажем, диверсанты. Как будто им был нужен бой, а не быстрая и качественная зачистка». «Тогда я совсем ничего не понимаю», — удрученно произнесла Акеми. Вот и я тоже. Слушай, если это все-таки свободные наемники, но нанял их не змей? А кто? И тогда уж сразу зачем? Кабы я знал. Ладно, что там сейчас змей делает, не в курсе? На меня косится, если коротко. Ну, ты у нас девушка видная. Да, я такая. Выпятила она грудь и задрала носик. Ну, а если можно все-таки поконкретней? Ну, задумалась она с милой мордашкой, постукивая пальцем по губам. ветераны гитариста уже второй день сняты с объектов и трутся возле него. Думаешь, именно он окажется другом биты? Такая вероятность, протянула она, довольно высока. Гитарист, значит. Четыреста бойцов, из них шесть ветеранов и тринадцать воинов. С этим ничего не изменилось? Пока нет но ему уже два отряда наемников отказало. Это я к тому, что рано или поздно он кого-нибудь наймет. И вот тогда-то, наверное, и нападет. Ясненько. Как думаешь, он впишется забиту до этого, если мы решим того добить? Конечно, удивилась она, как минимум обозначит позицию, чтобы потом никто не говорил, что змей бросает своих. А нам это и нужно. В идеале, конечно, лучше, чтобы он вписался. Есть мысли, как это устроить? — Самое простое, — пожала плечами Акеми, — это чтобы все знали, что ты идешь убивать биту, и не смогли потом отговориться неожиданностью. — Хм... Примерно так я и собирался поступить. Дать всем время понять, что затевается, и собрать заодно силы. Было бы здорово. Тогда змей не сможет сказать, «Ой, извините, все было так неожиданно», — передразнила она его. — Ну, значит, так и поступим. — Ты как там? Готова к поглощению новой территории. М -м, как бы сказать, готова. Качнула она медленно головой. Насколько вообще можно быть готовым, не готовясь? Это как? Ну не тупи, Син Ты думаешь, я одна такая умная, наблюдаю за противником? Змей, поди тоже не дурак. Не могу я такие вещи незаметно провести. А чтобы просто место занять, никакой особой подготовки не нужно. Я с Когда все получится, я эту территорию, возможно, одному из своих людей отдам. Там видно будет. Тебе лучше знать. Главное что, ты готова? О, да. Жду не дождусь. Кстати, поставила она бокал на столик и текучим движением поднялась с места. Насколько я помню, когда наш план войдет в основную фазу, ты должен был взять больничный, присела она на подлокотник моего кресла. Было дело, планировал. То есть завтра в школу ты не идешь? — Не иду. — Так, может, — потянулась она. — Все возможно. Лучше скажи, почему твои люди моим не помогли? — Так я же говорила, там повсюду полиция стояла. — Угу. — А сама ты это проверяла? — Ты параноишь, Синзи. — И все-таки проверь, кто и где стоял. — Ладно, раз ты так просишь. — Вот и отлично. — Что там у нас дальше? До постели мы так и не дошли, можете считать меня дураком, но банально не было настроения, ни до того мне было. Когда я вернулся на базу, Казуки уже спал. Ему, кстати, как и мне в школу, завтра идти не надо. До нападения на ласточку он был никем, но я забрал его к себе, чем вполне мог привлечь к нему внимание, так что пусть здесь поживет какое-то время. Утро началось со звонка шины. «Слушаю», — произнес я, нажав на прием. «Синзи!» У тебя все в порядке? Мы с Мизуки решили зайти за тобой, а тебя нет дома. Ты в школу идти собираешься? Нет, я болею. И сразу скажу, в школу я звонил и всех, кого нужно, предупредил. Всех? Так уж и всех, — возмутилась Шина из трубки. Видимо, на себя намекает. И по сути права, уж подруге детства мог бы и позвонить. Чай не чужой человек, но я, если честно, просто забыл. Прости, забыл. Что значит забыл? Как это забыл? Я что, какая-то малознакомая девчонка? Простая знакомая? Как можно забыть сообщить о болезни, из-за которой ты даже в школу не пошел? И где ты сейчас, в конце концов? В больнице? Синзи, ты чем заболел? С тобой там все нормально? Синзи, ты почему молчишь? Син... Приятно, черт возьми, что есть люди, которые о тебе волнуются. Все нормально, красавица, успокойся. Ничего со мной не случилось, и нет, я не в больнице. Что значит нормально? И как это не случилось? По-твоему, болезнь, из-за которой ты не идешь в школу, это нормально? Прошу, малышка, успокойся. Нет никакой болезни, просто отмазка, чтобы не идти в школу. Надеюсь, ты меня не сдашь?» Ответила она не сразу. А когда снова заговорила, скажем так, была раздражена. «Что значит отмазка?» Прорычали мне в трубку. «То и значит», — вздохнул я устало, «но это точно не телефонный разговор, особенно в такую рань». «Где ты сейчас, Синзи?» «На базе, где же еще?» «На какой базе?» «От же ж, блин, действительно, она ж не в курсе. У нее же нет брата Райдона, который обо всем ее просветит. Туплю с просоним. На своей базе. На своей? Что-то я... И зачем тебе? Опять будешь делами своими прикрываться?» «Я тебя умоляю, красавица, хорош мне мозг выносить, особенно поутру. Все у меня нормально, иди уже в школу. Мозг выносить, значит. Поутру И замолчала. Видимо, пытаясь успокоиться. Знаешь, мелкий, я сейчас обижусь. И тогда реально вынесу тебе мозг. Хуком справа. Даже если она сейчас повесит трубку, я уже не засну. Не надо, хука справа. Чего ты от меня вообще хочешь? Рассказывай, что происходит. Но блин, и запросы у нее. У меня так много дел образовалось, что я взял больничный. Что это за дела такие? Вот настырная. «Мои дела!» «Да уж понятно, что не мои. Конкретнее, можно?» «Это уже наглость. Мои дела! Что в этих двух словах тебе непонятно?» И опять молчание. «Что ж, понятно. Ну вот, обиделась. В таком случае выздоравливай быстрей, после чего, даже не сказав пока, отключилась. «Ну вот что она за девчонка?» Задает вопросы, за которые Анеко получила бы заряд бодрости в виде яки, а все туда же, в обиду. Нет, не верю, что она может, как ее мать, вдруг превратиться в идеальную жену. Ох, наплачется с ней будущий муж. А ведь он будет из клана, вряд ли кем то выпустит из рук будущего виртуоза. Потом был душ, пробежка, тренировка со Святовым, завтрак. После тренировки, когда я возвращался в свою коморку в штабе, Столкнулся с одним из роботов-охранников, активированным сразу после того, как мы дали понять змею, кто на него нападает. Ох, и намучились же мы с ним. После активации мы с Фантиком 4 часа сидели, проговаривали ему установки. Кто самый главный, кто не очень, кто может отдавать приказы, кто нет, где патрулировать, на что и на кого обращать внимание, а на что нет. Его действия в той или иной ситуации... Из-за того, что мозги робота были не человеком сделаны, то и настройка происходила не по-человечески. Хорошо, что существовал список того, что надо объяснить этой машине в первую очередь, что и как. Зато ее невозможно взломать, а со временем она становится все умнее и умнее, начиная самостоятельно учитывать различные нюансы. Что интересно, эти роботы не из тех, кто будет веками патрулировать никому не нужную территорию, ожидая давно умерших хозяев. Если убить всех, кто может отдавать роботу команды, то происходит сброс настроек, и он становится фактически ничейным. Приходи и бери. Проблема в том, как донести до него, что все мертвы. Вроде как, если он не увидит ни одного из хозяев в течение 114 лет, то система переходит в режим ожидания со сбросом прежних установок. Именно так и вели себя те первые роботы-охранники, которые были найдены в руинах древних. Еще их можно купить, точнее, передать. Старый хозяин говорит роботу, кто новый хозяин, и тот сам сбрасывает прежние настройки. Мне же достались совершенно новые машины, у которых до меня хозяев не было. В общем, проводив взглядом это чудо от машинерии и покачав головой на его внушающий вид, зашел, наконец, в штаб. Пройдя в кабинет, отметил, что почту с КПП уже принесли. Тоже вот тот еще гемор был зарегистрировать почтовый адрес базы, Даже лично в кое-каких кабинетах посидеть пришлось. Сверху горки конвертов лежал ответ на мой запрос по родственникам тети Наташи. Как выяснилось, из живых у нее была только тетка, еще 20 лет назад уехавшая из России в Персию, ту самую, что в моем мире уже давно называется Ираном. После Первой мировой Персия была на грани, но, как ни странно, выдюжила, а после Второй мировой даже приподняться умудрилась, уверенно догоняя свои прежние позиции. Как я слышал, у них там неплохая линейка МПД. Но это все так, не удержался. Остальной почтой я занимался после завтрака и затратил на нее больше часа. Завтра идти на отпевание Наталья. Все решили сделать по местным традициям. Точнее, я так решил. На самом деле Наталья никогда не была замечена в особой набожности, так что ей, наверное, было бы все равно. А вот местным привычнее и спокойнее, если все пройдет, как они привыкли раз уж она не оставила завещание, в котором упоминается эта тема. Лично я оставил. И там четко сказано, без всяких церемоний, кремировать и развеять пепел, где угодно развеять. Вы только не подумайте, что я какой-то там безбожник или атеист. Нет, совсем нет. Когда мимо вас, уставших, грязных, раненых и загнанных, проходят призраки 14 русских бойцов в полной выкладке, которые, как потом выяснилось, отсекли преследователей, После такого очень трудно считать, что там ничего нет. Но мне не нужно спокойствия. Когда все закончится, я сам пройду ту дорогу, если надо, как и всю свою жизнь, с боем. А если не получится, то не беда, присмотрю за живыми. В общем, завтра отпивание. А сегодня надо съездить с Казуки в магазин и купить ему подходящий костюм. Да и мне тоже. Кроме того, что основная часть моей одежды находится дома — так у меня еще и ничего подходящего нет. В Полдень собрал местное начальство на совещание. Антипов, хоть его положение и непонятно, Святов с Куродой, Судзуки Старо и наш гений от финансов Хигаси. Проще всего было с Антиповым. У него, как оказалось, все есть, всего хватает и ничего не надо. С остальными я проводился два часа, выслушивая, записывая, поддакивая и обещая обеспечить, не забывая и свои начальственные приказания отдавать. — Ладно, — произнес я, потирая переносицу и откладывая в сторону листок со списком спецов, которые понадобились Таро. — С этим понятно. С Танака я поговорю. Будут тебе специалисты. Отберку того, что-нибудь было, помимо счетов? — Да вроде ничего такого, — ответил Таро. — Хотя он обмолвился, что первая партия гражданских уже готова к переезду. Даже список прислал. — В каком смысле обмолвился? — Ну, вроде как он еще собирает людей, но если нам надо, и эти уже могут выехать. Если нам надо? удивился я. У тебя список с собой? Мм, секундочку, пробормотал он, ройсь в своей папке. Вот. Текс, взял я бумаги. Ох, надо ж, дипломированный секретарь, повара! Ты глянь, хигаси, тут даже парочка бухгалтеров есть. Да, осторожно заметил Джо Бен. От помощников я бы не отказался. Только Сакурай-сан, я русского не знаю. Только немецкий и английский. Нормально все, сказал я, сверяясь с бумагой. Эти двое владеют немецким, английским, один хинди, а второй японским. После моих слов Хигаси даже повеселел немного. Вроде бы. Вне своей зоны ответственности он всегда выглядел малость пришибленным и даже улыбался как-то дергано, как будто ждал, что на него кричать начнут в любой момент. Зато по работе даже меня в свое время обматюгал. И, по-моему, просто этого не заметил. Точнее, не заметил, кого именно по матери пустил. Что ж, Тару, передавай Жень Женю, что нам надо. А ты, Судзуки, займись приемом. Японское гражданство ему устроить сможешь? Не сразу, конечно, Сакурай Сан, но да, смогу. Только их надо будет через Шидо Тимуру провести. Окей, черкнул я в еженедельнике. Займусь. С остальными русскими такая же фигня? Да. Это самый простой и быстрый способ. Можно и без этого, но, сами понимаете, будет гораздо дольше. И после небольшой заминки, и дороже. Это как раз понятно. Деньги и так придется платить, но так хоть быстрее. С этим разобрались. Еще что-нибудь осмотрел я сидящих передо мной людей. э э босс, — подал голос Тару. тут такое дело. Со мной вчера отец связывался. Сообщил, что на днях один очень хороший наемный отряд контракт закрыл и у нас есть возможность прямо сейчас их нанять. Знаешь, без ноги потянулся я. Порой мне говорят, да что там говорят, порой я сам за собой замечаю, что несколько перегибаю с паранойей. Но сейчас даже у меня она молчит. Офис и так как крепость, куда там четвертый отряд девать? Три отряда наемников еще три недели назад были посажены в офис Шиду Тимору и головой ручались за его целостность. — Да, понимаю, но это действительно хороший отряд. В офисе тоже не лохи сидят. — И наверняка дорогой, — заметил Хигаси. — Ну да, его епархия. — Что есть, то есть, но... не знаю. — Предположим, наняли мы их, — вздохнул я. — И куда ты их денешь? — Что, мы место им не найдем? — Да вон хоть в ласточку. — Ладно, пусть не в ласточку. Но согласитесь, иметь под рукой свободный отряд бойцов, который может оперативно выдвинуться... «Куда-нибудь, куда нам будет надо, это совсем неплохо, и лишним не будет. По финансам я проверил, нас это не напряжет». <coughs> Хигаси красава! Таруаш аж подавился после его покашливания. «А что? Ведь не напряжет, не сдавался без ноги. И селить их никуда не надо. У них тут в Токио своя, ну, база, можно сказать. Не наши чита, но у них есть где жить». «И где она, эта база?» — спросил я. «В центре Итабаси». Это, если кто не знает, район Токио такой. Относительно недалеко от ласточки, всяко ближе, чем нам. Таро во многом прав, к тому же я ему доверяю, и если он так настойчив, то как минимум плохо не будет. Лады, нанимай. На месяц для начала, а там видно будет. Кстати, без ноги, а что там с защитой твоей семьи? У отца свой отряд наемников есть, плюс служба охраны банка. Если змей задастся целью, то он, конечно, сможет, ну, вы поняли, Только, я думаю, не станет он этого делать. Скорее надеешься. Все-таки он не абы кто. Владельцы банка наверняка заинтересуются, а связываются ради этого с Аристо... Не сейчас, понятно, откинулся я на кресло. С этим тоже разобрались. Еще вопросы? Тогда свободно. Когда все ушли, я еще какое-то время перекладывал с места на место бумаги. Надо перерыв для мозгов сделать. Значит, ищем Казуки и отправляемся в магазин. Повод хоть и неприятный, но дело необходимое. Казуки нашелся в техническом ангаре вместе с Фантиком. Когда я туда зашел, они сидели за столом в углу ангара и возились с парочкой вулканов. При этом парень был весь перемазан в масле, в то время как Фантик сверкал относительной чистотой. «Здоров, Фантик!» — Казуки я сегодня уже видел. «Заканчивай, малыш!» — обратился я к парнишке. «И бегом в душ!» «Поедем с тобой в город». «А можно я закончу? Мне совсем немного осталось», — попросил парень, глядя на меня щенячьими глазами. «Конечно», — улыбнулся я. «Можешь не торопиться». Когда парень все закончил и убежал в душ, ко мне обратился Фантик. «Знаешь, парень», — произнес он, глядя в спину Казуки. «Ты только не обижайся, но у меня тут мысль одна появилась. С чего бы мне на тебя обижаться? Уж ты-то можешь говорить что угодно». Mm — -hmm. Да? В таком случае есть у меня мыслишка, кто виновен в разгроме ласточки. — О, как! — Слушаю. — А Кеми? Я сначала переспросить хотел, о чем он, но в следующее мгновение догнал. — Причины? — спросил я осторожно. — Это, конечно, интересный вопрос. Лично я думаю, что она не верит в твой план и просто сговорилась со змеем, мол, я его нейтрализую, а в ответ мы с тобой дружим. Фух, я уж думал, у него реально что-то такое. И при чем тут разгром клуба? Меня этим не достать. Фальшивки, произнес старик. Те восемь тонн фальшивых денег, что она попросила незадолго до этого подержать в клубе. И если бы ты за пару дней до нападения не перевез их сюда, я более чем уверен, что полиция нашла бы их. А ты знаешь, как наше правительство относится к монетчикам? Сначала подкидывает тебе опасный груз, как обычно, на недельку, а потом спускает нанятых заранее наемников. И в итоге, после того, что они там устроили, полиции волей-неволей пришлось бы все там осмотреть, и тебя никакие кланы бы не отмазали. Эх, Фантище, механическая твоя душа. Но это вопрос спорный, — ответил я, усмехнувшись. Хоть в принципе я с тобой и согласен. Только есть целых два «но». Во-первых, не проще ли навести на меня полицию несколько более мирным путем? Доносы еще никто не отменял. Думаю, у Акеми хватило бы знакомств устроить налет полиции. Сомневаюсь, покачал головой техник. Без доказательств, без стопроцентных доказательств ищейки не смогли бы устроить все это мгновенно. А ведь именно так и нужно. Кроме того, что и у тебя в полиции могут сидеть информаторы или как минимум знакомые, учитывая, сколько на тебя работает бывших полицейских, есть еще и такая штука, как негласные законы. Если в Гара-Гара узнали бы об этом, плохо бы ей было. Ах да, есть еще и клан Кояма, который то ли присматривает за тобой, то ли нет. Если она все заранее задумала, полагаю, и про доказательство не забыла, сказал я с улыбкой. Но это не отменяет того, что полиция могла бы стормозить, и тогда бы все рухнуло. В любом случае, согласись, нападение гораздо более надежный вариант. Ладно, ладно, предположим. Тогда остается еще одна вещь, убойная. Ну-ка, ну-ка, покрихтел старче, поудобнее устраиваясь на стуле. А кем я знала, что я перевез фальшивые деньги? хе Подавился Фантик. А сразу сказать не мог, возмутился он. Я тут языком чешу, почем зря, а он. А! Махнул он рукой в конце. Да ладно. Версия вполне стройная, за вычетом множества неувязок. — Смейся, смейся. Вот уйду в запой, что делать будешь? — За тобой отправлюсь, что мне еще останется? — Тьфу! — сплюнул он через плечо. — Ты, кстати, чего на совещание не пришел? — А что мне там делать? Там большие шишки собираются, не там мне. — Ты, Фантище, можешь приходить куда угодно и когда угодно. Не считай моей спальни, само собой. На что он еще раз сплюнул. Но, кроме этого, ты это у нас еще единственный техник на данный момент. Впрочем, ладно, как я понимаю, в твоем царстве тишь и благодать. Работы почти нет, буркнул он. Одна профилактика. А как же комбезы после последнего боя? Я же говорю, почти нет. Что можно, то я уже подлатал. А что нельзя, на запчасти. Да, Хреново из него начальник тиходела получился бы. Подлатал это хорошо. «А сколько не смог?» «Три штуки», — ответил он, не прекращая возиться с вулканом. «Ох-ох-ох, и ох, почему мне на совещании никто не сказал, что нам надо пополнить комбинезоны? У нас, конечно, есть определенный запас, правда, не тех, дорогих, что я закупил перед самым началом учебного года, но о таких потерях мне лучше знать заранее. Только из-за хорошего снаряжения я более-менее спокоен за эту кучу крольчатины. Скорее бы уж русские техники приехали». Надеюсь, среди них найдется тот, кто сможет их возглавить. Отпивание происходило в одном из токийских храмов. На саму церемонию пришли все девушки, работающие в клубе, а также охранники, имевшие в тот день выходной. Я, Казуки и Фантик. Ну и Грицу, единственный, кто кроме Казуки, остался после случившегося на ногах и относительно целым. Черные костюмы, черное кимоно, редкие приглушенные разговоры. Атмосфера стояла не просто грустная, а какая-то тоскливая. Сначала мы все собрались рядом с гробом, и священник целый час монотонно читал какие-то сутры. Сам я во всем этом не бум-бум, но перед началом церемонии отпевания священник пояснил, что надо делать и в каком порядке. Проблема заключалась в том, что после святоши перед покойной полагалось трижды воскурить ладан, но сделать это должны были родственники. А самый близкий на эту роль в Токио человек находился сейчас в коме, Так что заняться этим пришлось нам с парнишкой. Что еще меня не то чтобы смутило, а, скажем так, ввело в недоумение, это конверты с деньгами, которые приносили гости, и их же подарки, когда они уходили. То есть я все понимаю, традиции и все такое, но ведь я не родственник, а отдавали все мне. Уже потом я узнал, отдавали именно мне, потому что всю эту церемонию, как и кремацию, и похороны, организовал я». По окончании церемонии родственники могли остаться и отслужить Вигилию, но это было бы уже перебором. В том смысле, что уж католичкой тетя Наташа не была точно. Да и я только тс, не люблю католиков. Однажды закинула меня по службе в Рим. Я тогда сопровождал одного неопытного стирателя в качестве поддержки. Должен был отсечь преследователей, если что. В общем, пока мы там были, мой тогдашний напарник рассказал мне очень много историй про Рим и Ватикан. И большая часть этих историй почему-то заканчивалась каким-нибудь нелицеприятным фактом про католиков. Сильно подозреваю, что и у православной церкви имеются скелеты в шкафу, но они вроде как свои, а эти... не наши, короче. На следующий день происходили похороны. Практически то же самое, что и отпевание. Тот же Ладан, опять сутры, только на этот раз покойные присвоили новое имя – буддисты хреновы. Оно, кстати, обошлось мне в круглую сумму. Мне не жалко, но я как подумаю, каково обычным, небогатым людям. Все-таки все церкви рубят бабло, кто как может, а потом еще и говорят, что неотделимы от своего бога. Ну да, если этот бог деньги. Только не подумайте, что я такой ненавистник церкви, мне по большому счету плевать на них. Только жаль, что настоящих, в лучшем смысле этого слова, священников с каждым годом становится все меньше и меньше. Причем заметная часть из них — бывшие военные. До смешного доходит. Кто-то сбивает людей на своих мерседесах, а кто-то заходит в горящий дом и держит на плечах пылающую балку, давая выбраться детям. Как, например, отец стиляги, который стал священником после того, как отсидел в тюрьме за грабеж с разбоем. На выходе из храма нам выдавали пакетик с солью, которую мы должны были посыпать сначала себе на плечи, а потом под ноги, и не забыть на нее наступить, якобы человек, присутствующий на похоронах, является оскверненным. В конце дня покойную отвезли в крематорий, где и сожгли. После чего, рыкнув на козуке, чтобы не лез, я собирал палочками остатки костей Натальи в урну. Ну что скажешь?» — спросил я, сидевшего напротив меня святого. «А что тут скажешь? Не зря он там сидит. Особняк укреплен просто зверски. И это то, что на виду». Глянув еще раз на фотографии, разложенные на моем столе, я вздохнул. «Надо понимать, главная проблема — это турели». «Управляемое минное поле, снайпера на башенках, турели. Проблем там хватает. Но главное, вот этот момент», — потыкал он в пару фотографий. На одной из них был изображен мужик, сидящий на каком-то контейнере, а на другой — этот самый контейнер в увеличенном виде. Я так понял, Сергеич имел в виду маркировку на нем, но лично мне она ничего не говорила. «И что это?» А это шеф-контейнер от мини-ракет, который использует роботохранник МОС-14 Тульского КБП. А ведь мы даже не знаем, сколько их убиты. И почему Акеми не рассказала конкретно об этом? Получается, не знала, раз так, то и активирован робот недавно. Нам, правда, от этого ни тепло, ни холодно. Или нет? Ты там кого-нибудь оставил? Спросил я у Святого. Да, но не из наших, и не давай мне заговорить. Нормальный мужик. На таких вот делах и зарабатывает. Не первый год, замечу. Не был бы надежен, давно бы убрали. Под твою ответственность. Само собой. Наших там все равно оставлять... Страшно мне их там оставлять. Эти молокососы только и ждут момента, чтобы пулю поймать. Нет у нас разведчиков вообще никаких, в том числе и армейских. Ветеран с роботом справится? С одним — да. С двумя как фишка ляжет. Тут все зависит от навесного вооружения. Я справлюсь и с большим количеством. Но тут проблема как раз в турелях, они мне толком разойтись не дадут. Резюмируя, хочу отметить, что этот орешек не по нынешним нашим силам. Взять-то мы его возьмем, но потери при этом будут слишком велики. Что ж, спасибо за работу. Иди отдохни. Ты бы тоже отдохнул, сказал он, вставая. А то последние дни непростыми выдались, а ты только и делаешь, что что-то решаешь. — Не знаешь ты, Сергеич, какие деньки у меня бывали. А это так, ерунда. Нормально все махнул я рукой, по-прежнему разглядывая фотографии. У меня с усталостью особый разговор. — Как скажешь, — проговорил Святов, направляясь к двери. — Сергеич, — обратился я к нему, откинувшись в кресле. — Сколько раз можно говорить? Я не герой, работающий на износ и кидающийся в безнадежную схватку. И я очень хорошо представляю, что бывает, если переработаешь. Ты же из меня делаешь какого-то малолетнего трудоголика, мечтающего о битвах. Пойми ты, наконец, я не такой. Так что иди, отдыхай спокойно, все у меня будет нормально. — Как скажешь, — повторил Святов, на этот раз более насмешливо. — Иди уже, — махнул я рукой. Глянул в очередной раз на фотографии по поводу потерь, Сергейч малость преуменьшил. — Тут не просто слишком велики, потери могут быть очень велики. И я пока не вижу, что тут можно сделать. Связавшись с Акеми, выяснила, что стопроцентно она знает только про робота-змея, но теоретически убиты могут быть еще две штуки, из последнего приобретения. Всего их было шесть, четверых отжали мы, еще двоих, как она думала, продали. Причем один из них был русского производства, а второй немецкого. Что ж, будем исходить из того, что убито всего два робота. Хотя, если честно, я сомневаюсь. Если их было всего два, то вряд ли змей отдал бите оба. «Понятно, что их и потом можно будет продать, но как-то это расточительно. Ведь ситуация со мной может длиться неизвестно сколько, и случиться с роботами может что угодно. Откуда они вообще целых шесть штук достали?» Крутил я эти фотографии, вертел, но так и не увидел выхода из ситуации. «Может, минометами особняк обработать? Местность там пустынная в плане людей, может и проканать, но долбить мы будем долго. Убита наверняка есть бункер на этот случай» а своротить хорошо укрепленную турель, тут и орудий нужно побольше, а больший калибр больше привлекает внимание. Давай-ка подумаем, что мне будет, если полиция все же припрется. Хм, и припрется ли она вообще? На самом деле для меня малость диковато звучит подобный вопрос. Обстреливать дом из минометов и рассуждать, приедет ли полиция. Конечно, и в моем мире есть места, где подобное исходит с рук, но тут же всего 30 километров от столицы, И никакого нибудь задрипанного государства Японии, не знаю, короче, надо уточнить. Можно еще Токийского Карлика туда запустить. Самый оптимальный на данный момент вариант. Проберусь, отключу генераторы и поминай, как звали. Без турелей бить и даже робот-охранник не поможет. Надо еще уточнить, что там за турели. Есть вариант десантироваться туда на парашюте, но тут необходимо спецснаряжение. И вариант этого снаряжения зависит от того, насколько глазастые эти турели. Внутри-то по-любому людей немного. После того, что мы устроили битие, у него просто нет толковых бойцов. Так что офицеров и отряда Антипова должно хватить для захвата особняка. А можно совместить десант с минометами вообще идеально». Сначала привлекаем внимание змея и того, кого он пошлет, предположительно гитариста. Потом десант захватывает дом, а в конце уже мы из укрепленного особняка долбаем силы змея, пришедшие на помощь Бите. Да, гладко выглядело на бумаге. Где бы еще взять снаряжение для всего этого? Ладно, надо пока переварить всю эту информацию. Пусть уложится в голове, после чего наверняка что-нибудь придумаю». Да и святов роды, и Антипов не будут сидеть сложа руки, уверен. Вот попозже все вместе и решим, что делать. А пока, — оглядел я стол с бумагами, — пойду, пожалуй, с Казуки поговорю. Хватит уже этот разговор откладывать. В самом деле не побежит же он орать об этом на весь город. Когда я нашел Казуки, он опять обретался возле Фантика, но на этот раз они вместе с парочкой бойцов перебирали один из наших грузовиков. — Казуки! — подозвал я его взмахом руки. «Да — Да, — произнес я, на парня с ног до головы. — Ты, как всегда, чумазый. На что он смущенно шмыгнул носом. — Ладно, бегом в душ и переодеваться. — А куда мы идем? — спросил Казуки с любопытством. Мм, задумался я. — Считай, что на тренировку. Так что оденься, как я. — Попроще. — Я быстро, сакурайсан, — произнес он, убегая. — Жду тебя у завода! — крикнул я ему в спину. — Ох ты ж, дитё! Когда парень прибежал на место встречи, я сидел на одной из скамеек, поставленных здесь совсем недавно, и баловался с разницей в давлении, дробя мелкие камушки на ладони. В будущем я рассчитывал создать что-нибудь вроде того, чем пулялся Гайвер в одноименной манге. Сфера давления, или как-то так. Как и сферу молнии, которую я почти закончил, игры с давлением я начал еще в своем мире, но на данный момент я разве что наметил пути развития. Однако, если не буду филонить, года через три, как раз к выпуску из школы, у меня уже должно что-то получиться. «А что это такое, Сакурай-сан?» — спросил Казуки через пару минут наблюдения. «Пока ничего, малыш», — ответил я. «Пока я только создаю технику». «Круто!» — протянул он, глядя, как еще один камешек превращается в песок. «Это будет крутая техника!» «Там видно будет», — сказал я, отряхивая руки. «Присаживайся», — похлопал я по скамейке рядом с собой. И, дождавшись, когда он сядет, продолжил. «Самой тренировки сегодня не будет. Сейчас я хочу просто поговорить». «Блин, с чего же начать-то?» «О чем, Сакурай-сан?» — спросил парень, когда не услышал продолжения. «О том, чему именно ты хочешь обучаться. Или как именно. Не знаю, как точно сказать. В этом мире два вида бойцов. Точнее, я знаю о двух, а там все может быть». Первый вид — это пользователи Бахира. О них ты и так много чего слышал. Второй... Казуки, ты должен мне пообещать, что ничего из того, что я тебе сейчас расскажу, не узнает никто и никогда. От тебя, во всяком случае. Обещаю, Сакурай-сан, произнес парень, уверенно, не задумавшись ни на мгновение. Что ж... Второй вид — это патриархи. Те, кто, как и пользователи Бахира, может творить вещи, недоступные обычным людям если простые бойцы пользуются бахиром, то есть внешней энергией, то патриархи используют ресурсы своего тела, в том числе и энергию тела, то есть внутреннюю. Причем бахир патриархам строго противопоказан. Общественное мнение говорит, что бахиром они пользоваться не могут, но тут я не уверен. Одно я знаю точно. Бахир как минимум блокирует способности, ведь патриарха, поправился я. Тоже ведь интересный вопрос. То ли Акеми, которая рассказала мне об этом, не знает всего, то ли Ведьмак на высоком уровне развития получает возможность оперировать Бахиром. Правда, если Заноза не в курсе всего, то вполне возможно, она и про высокоуровневых патриархов не знает. «Значит, вы патриарх?» — Сакурай-сан прервал мои думы Казуки. «И не только я, малыш. Как ты, наверное, уже догадался, некий молодой человек по имени Казуки тоже». «Так это же здорово!» — заелозил тот на скамейке. И чем же, — спросил я его, э, — не знаю, пока. Но если вы патриарх, сакурай я тоже хочу им быть. Ох, парень, если бы все было так просто, — покачал я головой. Шанс того, что ты сможешь достигнуть моего нынешнего уровня, — примерно один к... И вот тут я задумался. Абсолютов в моем мире гораздо меньше, чем здесь виртуозов. С другой стороны, у нас и ведьмаков меньше. То есть шанс достигнуть ранга виртуоз примерно один к нескольким миллионам. Примерно. Может и ниже. В то время как шанс стать абсолютом, если посчитать примерное количество всех ведьмаков примерно один к нескольким тысячам. Остается лишь повторить сакраментальное. Хм. Не могу точно сказать: не хватает статистических данных. В общем, достигнуть моего уровня проще, чем стать виртуозом, но не намного, сразу же поправился я. И чуть не поморщился. Как ни крути. Я сейчас солгал. «Тут проблема в другом», — я сделал паузу, подбирая слова. «Начнем с того, что далеко не факт, что ты когда-нибудь сможешь свободно использовать свои возможности, если не забыл все это секрет. А почему, Сукурайсан? — задумчиво произнес я по слогам. «Потому что дети патриархов с очень высокой вероятностью становятся в виртуозами, а ты сам знаешь, какая это редкость». Поэтому, если кто-нибудь узнает, что ты патриарх, будь уверен, на тебя объявят охоту все. Государство, имперская аристократия, кланы, свободные роды — все. Простолюдины тоже, ведь патриарха можно будет продать». А парень, похоже, впечатлился. На его лбу даже испарина выступила. «Я... это... все равно...» — сглотнул он. «Научите». Вот что делает жизнь на улице с последующим осознанием смертности всего и вся. Обычный ребенок на его месте вряд ли смог бы осознать все то дерьмо, которое выпадет на его долю, если кто-то что-то узнает. Это далеко не все минусы, чуть опять про ведьмака не ляпнул, патриаршество, малыш. Например, даже если ты достигнешь моего уровня, ты будешь равен всего лишь сильному учителю. Если точнее, мой уровень где-то между учителем и мастером. Также хочу уточнить, что потребуется тебе на это примерно лет двадцать, это минимум. Возможно, чуть меньше, но, скорее всего, больше. И на мой возраст тут ссылаться не стоит. Я в своем роде уникум. Скажу только, что все известные истории патриархи максимум, чего достигали, это уровни ветерана. Говорить ему, что им просто не давали развиваться, я, пожалуй, не буду. А то еще, ну, придумывать себе что-нибудь не то, а я потом переубеждаю его обратно». Пусть знаешь, что развитие ведьмака очень сложно. Да и само развитие, — продолжил я, — нестандартно, и, глянув на парня, пояснил, патриарх рождается в смертельном бою, там же он и развивается. Чему-то я тебя смогу в спокойной обстановке обучить, но если патриарх хочет чего-то добиться, он должен постоянно сражаться, и нифига не в спарринге. — Я буду сражаться, — сказал он серьезно. — Да кто ж тебя допустит до сражений, малыш, — усмехнулся я. Не раньше, чем подрастешь. Я ожидал, что парень что-нибудь скажет или там насупится. Он же задумался и выдал забавную вещь. Логично. Пока я не готов встревать в бой, просто глупо», — произнес он со вздохом. После чего посмотрел на меня и спросил. «А как же тогда вы?» Выбора не имел, — улыбнулся я ему. «Рядом со мной не было доброго парня Синзи. Но вот повторять мой путь я бы тебе не советовал». Многие говорят, и мне приходится порой с ними соглашаться, что я довольно везучий тип. — А везение — это такое дело? — покрутил я ладонью. — Понимаю, Сакурай-сан. Не волнуйтесь, я не полезу на рожон. Я тоже знаю, что такое везение. — Еще не передумал, значит? — почесал я свой нос. — Конечно, нет, — возмутился парень. — Должны же и у патриарха быть свои плюсы. Иначе зачем вам идти по этому пути? — Рассудительный ты наш! — Потрепал я его по голове. Что ж, есть у таких, как мы, и плюсы. Не знаю, зачем я завел этот разговор. Ведь можно было отправить его к святому, чтобы тот ударными темпами начал обучать паренька использованию бахира. Может, из-за того, что хотел дать ему выбор? Или хотел принять участие в его воспитании, а не скидывать парня на других? Отцовский инстинкт? Вряд ли. Но что-то где-то около... В сражение парень в любом бы случае влез. Фанти говорил, что из него выйдет хороший техник, но не более. А значит, так или иначе стал бы пилотом или пехотинцем, но точно не мирным работягой. Так пусть уж будет под моим надзором, а не хрен знает где. Наш разговор затянулся на три часа, за которые я даже показал ему кое-что из своего арсенала. Обрисовал все плюсы и минусы. И те, и другие парни впечатлили. Но отказываться от своего выбора он не стал. Спрашивать же его, почему он выбрал этот путь, не стал уже я. Выбрал и выбрал. Сомневаюсь, что для меня эта причина будет серьезной, но это для меня. А раз так, пусть будет, что будет. «Войдите!» В открывшуюся дверь заглянул третий. «Здесь на Гай, Сакурай-сан», — произнес он, покосившись на таро. «Говорит, ему назначено». «Да, все правильно», — подтвердил я. «Проводи его сюда». После того, как за третьим закрылась дверь, ко мне обратился Тару. «Мне уйти, босс? Я, в принципе, с докладом закончил». «Нет, останься. Возможно, тебя будущий разговор тоже коснется». «Ладно», — протянул он осторожно, поудобнее устраиваясь в кресле. Пришло время и для этого разговора. Назрела потребность в контрразведке, необычной корпоративной, самой что ни на есть военной. После того раза, когда я заприметил Накамуру в больнице, я попытался навести по нему справки, благо бывших полицейских со своими связями в шидо Тимору работало немало. Но, как оказалось, недостаточно. Оказалось, что отдел «Ар» очень неохотно выдает информацию по своим сотрудникам, даже бывшим. В итоге пришлось просить Кенту о поиске информации по Накамуре. «Если бы не та должность, которую я хочу ему предложить», Я бы не стал обращаться к соседям, но место начальника контрразведки нельзя отдавать человеку, о котором мало знаешь. Одной этой просьбой я практически избавил клан Кояма от их долгов ко мне. И если бы в собранной информации было что-то, что мешало бы занять ему новую должность, было бы обидно. Итак, что у меня по нему есть? Все рассказывать не буду, папка, которую кента мне передал, была довольно пухлой, но основные моменты поясню. Накамура Гай, 44 лет от роду. В отделе «Ар» работал более 10 лет. Сначала в «Ар» — 5, потом перевели на новую должность в «Ар-2». До этого довольно активно служил в местном аналоге убойного отдела. Не курит, не пьет, имеет ранг воина. Злопамятен, но никогда не позволял себе подставлять окружающих. Не служака, довольно творческая личность. Это я сейчас дословно процитировал строку из его дела. папаша на сетка чахнет над своей дочерью, которая больна, серповидно-клеточной анемией. Две трети заработанных денег тратят именно на нее, причем не только из-за болезни. Сама дочь растет в меру скромной девушкой, что странно, учитывая, как он ее балует, и умудряется тащить на себе практически все домашнее хозяйство. Вот ведь кому-то жена достанется. Хотя с таким папашей стать ее женихом будет явно непросто. Профессионал. 80% тех дел, что он вел, раскрыты, хотя количество этих дел несколько меньше, чем у его коллег. Дотошен, предан. На втором месте после дочери в его жизни стоят подчиненные. Если бы не первые два пункта, его вполне можно было бы назвать безбашенным. Последние два года активно тренировался, занимался самообучением и проходил различные курсы, готовился к повышению. А потом случилось последнее дело, точнее три последних дела. Три дела подряд, которые он не смог раскрыть. Вот тут он и сорвался. Точнее, зарвался. Видимо, из-за такой результативности, которая под конец службы даже выросла, в его голове что-то переклинило, и вместо того, чтобы оставить эти дела в покое и взять новое, он начал тиранить аристократов, на которых у него ничего не было. Ну а после того, как он приперся на какой-то званый вечер, где не один час кидался различными намеками, терпение Ареста лопнуло. Как итог, увольнение из полиции и настоятельная просьба тех трех родов не принимать его на должность выше какого-нибудь охранника. Тоже, кстати, проблемка, но решаемая, как мне кажется. Но вот, наконец, в двери постучали и в кабинет зашел Накамура. Одет он был в серый деловой костюм. Присаживайтесь на камура, Сан, указал я ему на свободное кресло. И, помолчав пару мгновений после того, как он сел, продолжил. Как вы смотрите на то, чтобы стать начальником моей еще несуществующей военной контрразведки? У него на лице было написано, что он хочет переспросить насчет несуществующей. Тем не менее, на сдержался, задумался и спросил. Я так понимаю, мне ее и создавать, Сакурай Сан. Именно но я же полицейский, бывший. Я же без понятия, как создается такая контора. Что, прям-таки совсем без понятия? Ну, пусть не совсем, — почесал он нос, — но... Замерев на пару секунд и шумно выдохнув, продолжил. Мне нужно подумать. Ответственность на меня в любом случае ляжет огромная. А ошибки в таком деле? — покачал он головой. Я очень хорошо понимаю на накамура сам насчет ошибок, Но эта контора мне была нужна еще вчера. Вы здесь не потому, что вы единственная кандидатура, а потому, что я уверен в том, что вы как минимум не запорите дело. В конце-то концов, это та же полиция, только в отдельно взятой организации. Ну да, различий хватает, нюансов масса, но в целом-то... Да и не дурак я, надеюсь. Понимаю, как сложно осилить подобное с нуля. Никто ведь не заставляет вас делать все в одиночку. Вот... — указал я на Таро. — Немото-сан просто горит желанием помочь вам. — Э-э-э, подал голос безногий. — И чем же Немото-сан может мне помочь? — усмехнулся Накамура. — Он больше по организационным вопросам. Помещение подобрать, оборудование там. С персоналом, если что, помочь. Не в подборе, конечно, это ваша прерогатива. Вот сделать, если им что-то понадобится, или, например, добиться чего-то, чтобы персонал мог к нам пойти. В общем, вы поняли. Мастер на все руки если вам это что-то говорит». «Понятно», — произнес Гай задумчиво, уже совсем другим взглядом косясь на Таро. Потом вдруг встряхнулся и спросил. «У меня есть хотя бы пара дней на раздумье?» «Есть. Пара дней есть». «Тогда такой вопрос, напрягся он. Что делать с теми родами, которых я... Которые меня...» «Я понял. Остановил я его мягко. Это, несомненно, является проблемой, но меня не пугает». «Уверен, мы сможем что-нибудь придумать». «А если нет?» — уточнил мужчина. «Будет хреново. Но и упускать такого спеца, даже не попытавшись решить дело, будет просто преступлением». «Я от своих людей не отказываюсь. В конце концов, вы и дальше можете числиться», — выделил я это слово, — «обычным охранником. Но думаю и надеюсь, я улажу это дело». «Что ж, в таком случае сакурай Я дам свой ответ в течение двух дней. Дождавшись, когда Накамура выйдет за дверь, ко мне обратился Тару. «Босс!» — вздох. «Я так понимаю, у этого дела высший приоритет?» «Именно так», — ответил я. «Думаете, он согласится?» «Куда он денется?» «Конечно, согласится». «Думается, мне завтра уже даст согласие». И, помолчав, добавил. «Он умный, деятельный человек», не желающий прозябать на должности охранника. И я его очень хорошо понимаю. Он ухватится за этот шанс. Вот увидишь. А если нет? Что ж вы все... На нет и суда нет. Тогда буду искать подходящего человека в другом месте. Это где? Вот ведь достал. Да ладно вам, босс, ладно. Не надо смотреть на меня так. Я все понял. А раз понял, иди работай. Пойду, пожалуй, тоже поработаю. Точнее, поеду. В поисках путей обхода защиты особняка биты мне совершенно неожиданно помог Фантик. Вместо того, чтобы бегать искать продавца, у которого можно купить что-нибудь вроде очень редкого комбинезона ПРК-17, позволяющего оставаться невидимым для очень многих систем наблюдения, Фантик предложил навестить тех, кто лучше всех разбирается в начинке турелей. А если быть более точным, то вообще в различных технических начинках. Может, и не ПРК-17, но какой-нибудь аналог, пусть и хуже, но более специализированный, они создать сумеют. Так что да, мой путь лежал к его внукам. Благо, обитают они совсем недалеко. Фантик ехать отказался, так что, взяв с собой Казуки, которому новое знакомство будет не лишним, отправился к братьям Кадзухиса. Хидаяки, старший из братьев, ждал нас у ворот. В зеленом комбинезоне с какой-то ветошью в нагрудном кармане он стоял, уперев руку в бок и улыбался. «Сакурай-кун», — поклонился он, рад видеть вас снова. Кадзухи Сасан, поклонился я в ответ. Позвольте представить вам моего воспитанника, как то странно звучит, у парня 16 лет, 13-летний воспитанник. Сато Казуки. И еще один поклон, на этот раз от мальчишки. Даже так. — посмотрел он на него пристально. — Что ж, Сато-кун, с воспитателем тебе повезло. — Ну да не будем стоять у ворот, — улыбнулся Хидояки. Прошу, — указал он нам куда-то вперед. — Помните тот МД, Сакурай-кун, над которым мы работали, когда вы были у нас в прошлый раз? — О да, я помню груду деталей, — вернул я ему улыбку. — Хе, тогда вам будет вдвойне интересно посмотреть на то, что у нас получилось. — Ну что я могу сказать? Не впечатлило. Но тут стоит отметить, что я не видел АХ-30 в, скажем так, классическом виде. Может, тогда бы и поменял свое мнение. Впрочем, кивать и улыбаться я не забывал. А вот Казуки, похоже, был впечатлен. Сомневаюсь, что он понимал больше меня, но, в отличие от главы Шиду Тимору, был фанатом шагающей техники, и ему нравился сам МД, а не все те изменения, которые он претерпел. Поэтому, когда мы отошли с Хидеяки в их уголок отдыха, Парень продолжал виться вокруг вспышки, донимая стоящих рядом мужчин вопросами. «Вы уж простите за мальчика, кадзухи сан покосился я на Казуке, который донимал вопросами младшего внука Фантика. «Ничего-ничего, парням только льстит такое отношение». «Сока?» «Да, спасибо. И после того, как передо мной поставили стакан, я достал из папки фотографии турелей». «Что вы можете сказать об этом?» «Хм...» — поднял он взгляд от фоток. Хогариоки. На вид стандартная комплектация, но точно на этот счет не скажешь. Впрочем, эта модель из тех, что не очень поддается модернизации. В целом, неплохая вещь для того времени. Но вот невозможность глубокой модернизации режет на корню все ее плюсы. В частности, у Хога -Риоки устаревший командный и боевой модуль, что, согласитесь, совсем плохо. То есть, с распознаванием целей у нее не очень. Но почему же? Нормально у нее с этим, пожал хидояки плечами. Проблема в борьбе с постановщиками помех. Хотя, учитывая, где эти турели стоят, постучал он пальцем по фотографиям, им это не особо важно. Ммм, поясните. Хогариоки изначально военная разработка, и заточена она под военные объекты, а значит, что и спустя все это время гражданские цели она будет снимать на раз. Я ведь правильно понял, это обычная особняк какого-нибудь бизнесмена. Именно так задумался я на пяток секунд. «Ну вот, для гражданского населения это вполне себе надежная машинка. И по цене доступная. Плюс наверняка пиарится вовсю. А что? Для гражданских все хорошо, если на них вдруг ополчатся люди посерьезней, проблем хогариоки доставить не должна. Хорошо, что я знаком с братьями Кадзухиса. Как я понимаю, в той системе, что вы установили у меня, такой проблемы нет? Конечно!» «У вас мы установили все самое-самое!» Кажется, он слегка обиделся. «Вы извините меня, Кадзухиса-сан. Просто задумался о своем, вот и спорол ерунду». «Да ладно, проехали!» — махнул рукой. «Вот!» — протянул я ему одну из папок. Эта информация по моему особняку. Он недавно был немного порушен, и раз уж выдалась такая оказия, не могли бы вы заняться системой безопасности в нем? Предпочтений у меня нет, поэтому просто, как у вас принято, по высшему разряду». «Особняк стоит на родовых землях, так что учтите это». По поводу родовых земель он не отреагировал. Вообще никак. Похоже, такие мелочи братьев Кадзухиса не волнуют. «Значит, предпочтений нет?» «Нет». «И мы можем делать, что хотим». «Именно так. Единственная просьба, чтобы там все было благовидно. То есть мне бы не хотелось, чтобы особняк превратился в укрепрайон». «Да это понятно», — пробормотал он задумчиво, просматривая папку. «На родовых землях всегда так». Но вот он встряхнулся, закрыл папку и посмотрел на меня. «Что ж, с этим мне все понятно. Однако меня одолевает любопытство», — кивнул он на фотографии Хогариоки. «Возможно, вам нужно еще что-то?» Посмотрел на фотографии, вздохнул, поставил стакан с соком на стол. «Да». «Мне нужно какое-нибудь компактное устройство или костюм, который поможет мне незаметно пробраться на территорию особняка, предположительно десантироваться на особняк сверху». «О, интересный запрос». «Это можно устроить. Благо, эта система устаревшая. Но, возможно, там имеются и другие системы обнаружения. Хотя, — задумался Хидеяки, — если там и все остальное такого же уровня...» Да. «Пожалуй, я смогу вам помочь». «И что? Никаких технических проблем? Дополнительных условий?» «Вот так просто? Может, какие-нибудь нюансы?» «Спросил я осторожно». «Нет, ничего такого. Думаю, за пару дней соберу то, что вам надо». Такое впечатление, что к нему каждый день приходят с подобными просьбами. «Я к тому, что сам прибор противозаконным не будет, а вот его применение уже да». Точнее, не само применение, а то, что за этим последует. Но, видимо, братьям Кадзухиса не привыкать выполнять подобные заказы. — Вам один или больше? — Ну, как я и говорил. — Сделайте штук десять, а лучше двадцать, — вспомнил я про отряд Антипова. — Хм, как скажете. Род Аматеру, конечно, прикрывает клан Кояма, но я сомневаюсь, что братьев бы это спасло, будь они болтливы. — Что ж, в таком случае у меня все. Можно идти спасать ваших работников от моего пацана. Синзикун, рад тебя видеть, очень рад, да. Аналогично, Гершмит, улыбнулся я. Жаль, что последнее время дела не дают заглядывать к вам почаще. И тем не менее от моего приглашения ты не отказался. Мамодзи, сейчас этот лоботряс прибежит и пойдем. Хочу показать тебе кое-что. «Ну, пока он бежит, зацените вот это», — достал я из-за спины жестяную банку с чаем, грам этак на триста. «Ну-ка, ну-ка», — пробормотал старик, открывая емкость и запуская туда свой нос. «Быть не может. Хотя что это я? Конечно, может, но...» — взвесил он на руке банку. «Скажи мне, что я не ошибся». «Это вы о чем?» — не понял я. «Он сейчас о количестве или о сорте?» «Это ведь Дэнто Ноаджи. Ну да». Триста с чем-то грамм денто, Но Аджи. Потрясающе. А я еще думал, что в прошлый раз ты принес много. Тут как раз подошел Момоти. Встань за прилавок. Пойдем, Сакурайкун, думаю, я тоже смогу тебя приятно удивить. Пошли мы не в его кабинет, если его можно так назвать, а сразу в тир. Хотя вру, старик по пути забежал к себе, скинул чай с рук. В тире мы подошли к стойке с винтовкой, верхняя часть которой отдаленно напоминала G36. Сама винтовка Bullpup со странным подствольником, видимо, плазма. На стволе глушитель, похоже, интегрированный. Оглянувшись на Шмидта и получив разрешающий кивок, взял винтовку в руки. Легкая. Ну, да этим сейчас никого не удивишь. Прицел голографический, но какой-то странный. Вообще-то такие прицелы не настолько громоздкие, как на этой винтовке, так что тут, наверное, что-то скрыто. Эргономика, отличная. Даже странно, с виду создается совершенно другое впечатление. Покрутил ее в руках, навел на мишень, переключил пару раз режим стрельбы, отсоединил-присоединил магазин. Действительно удобно. Глушитель интегрированный, спросил я старика. Съемный. А что у нее с прицелом? Переключаемый. Голографический и оптический. А, пупеть. А калибр? Изначально 762 на 33 Но винтовку очень легко переделать под русский стандарт, что я и проделал на этой. Скорострельность 800 выстрелов в минуту. С плазмой разработчики мудрить не стали и скопировали русскую систему. Только с зарядами, как всегда, не получилось, так что в обойме всего 20 выстрелов. Зато в этой винтовке, в плазменной ее части, сумели воплотить автоматический огонь с отсечкой в три патрона. Ого! А ствол-то выдержит? Выдержит. Нагреется сильно, но выдержит. — Это если сразу весь магазин выпустить. А если не чистить с этим, то ты ничего и не заметишь. — Круто. Только расточительно. — Это да, — вздохнул немец. — Одна такая обойма, как машина, стоит. Не самая плохая. — Цена-то, ладно, кусается, конечно, но для тех, кто будет покупать такое терпимо. А вот что делать с редкостью? Я для плевка в свое время мучился боеприпас искать, а тут явно новинка. — А, тут тебе повезло. Мой племянник умудрился заключить договор с фирмой-производителем на поставку плазменных зарядов к этой винтовке. Забавно. Старик уверен, что я ее куплю. Неужто она настолько хороша? Что у нее с загрязнением, с ресурсом, ударопрочностью? На отлично. Всесторонние испытания прошли на отлично. Ресурс — 600 тысяч выстрелов основного ствола и 20 тысяч бластера. А по факту, может, и больше. Впрочем, подкупает меня даже не это, а договор на поставку плазменных зарядов. Одно это многого стоит. Сейчас постреляю, и если все будет хорошо, а как мне кажется, так и будет, обязательно куплю. В конце концов, я же хотел себе личную винтовку, а вот и случай подвернулся. Выпустив последний заряд плазмы, положил винтовку на стойку. Беру. Как хоть это чудо называется. МКБ-12 Шмерцмиттель. Производство фирмы Хейнель э э более утоляющая? Хорошая шутка. Буду ее анальгином звать. О, а еще есть? Да. У меня их две штуки. Правда, вторая под стандартный для этой винтовки патрон. Зашибись. Вот и для козуки винтовочка. А сколько обоим для плазмы? По двадцать на винтовку. Беру обе. Надеюсь, вторую вы еще никому не обещали? Нет, усмехнулся немец. Они ко мне только вчера прибыли, и кроме тебя я никому не звонил. За что я вам очень благодарен, Гершмитт». «Ой, да ладно тебе!» — махнул старик рукой. «Вот я тебе за чай действительно очень благодарен. А винтовка — всего лишь товар. Тогда пойдемте оформим этот товар, а то мне уже не терпится побегать с ней». «Что за фигня, шеф?» Какого хрена ты берешь с собой казуки? ворвался в мой кабинет святов. Он же ребенок. Зайди и дверь закрой. Там, надеюсь, никого больше нет? Нету, проворчал Сергеич, закрывая дверь. Присаживайся, чего встал? Шеф, он ребенок, и брать его туда, где будет бой неправильно, продолжил Сергеич более спокойно усаживаясь в кресло. Обнаружение разума. Он не простой ребенок. Он патриарх. А я рассказывал тебе, что требуется для нашего развития. Но он же ребенок, услышал я в третий раз. Смертельный бой не для детей. Пусть подрастет. Ну предположим, опасность ему там будет угрожать минимальная. Вот так у нас обняк, его никто не возьмет. Это-то понятно. Но он и до этого может пострадать. Не волнуйся ты так, я буду рядом и присмотрю за ним. А за тобой кто будет смотреть? Я... Успокойся, Макс. «Вдох, выдох. Я и за собой присмотрю, не волнуйся. Я серьезно. Случиться может всякое, ты еще и ребенка туда тащишь». «Святов, если мы облажаемся там, то нам лучше сразу разбежаться». «Да черт подери, у них даже учителя нет, а в особняке народу сгулькин нос. У нас подавляющее качественное преимущество, и партию ведем именно мы. Единственная опасность — это атака на особняк, а туда никто парни не потащит, так что успокойся и не кипиши». Все будет нормально. Раз так, — не сдавался русский, — тогда и парня брать туда не зачем. Ты сам говорил, нужен смертельный бой, а, по твоим словам, ничего такого там не предвидится. Это для меня не предвидится. А для тринадцатилетнего мальчишки, который толком этого и не понимает, все очень даже серьезно. Еще одного такого шанса может и не подвернуться. А моральный аспект дела тебя совсем не волнует. Не я такой, мир такой, — откинулся я в кресле. С каких это пор ты подстраиваешься под мир? Хотел я ляпнуть, что у парня, благодаря возрасту и инициации, потрясающий шанс превзойти даже меня, но вовремя остановился. В конце концов, по легенде, начал обучаться еще раньше. Все, Сергейч, все. Я принял решение, и вся ответственность лежит на мне. Свои доводы мы друг другу высказали, и раз убедить никто никого не смог, решать будет начальник. Там, где убивают, не место для детей, произнес обреченно Святов. «Ты давай это мне расскажи», — добавил я в голос иронии. «Я прекрасно понимаю тебя и твои доводы», — увещевал я мужчину. «Но пойми и ты, парню все равно впереди светит не один бой, так пусть он начнет обучение здесь и сейчас, когда риск минимален». «А насчет его психики можешь не волноваться, парень посильнее меня будет». И, поймав скептический взгляд, подтвердил. «Именно так, Сергеич. Я в его возрасте. У меня были другие проблемы». А уж в ситуацию, когда осознаешь, что покойник и шанса выжить нет, я не попадал ни разу за то время, что живу под этим солнцем. Да сам-то сколько раз в такой ситуации был? Один раз вздохнул Святов. А большинство из тех, кто ходит под пулями всю жизнь, ни разу. У него, кстати, и до нас жизнь была не сахар. Ладно, ладно, понял я. Но не принял, поднял он руку. Так и знай. А большего пока и не требуется. Хорошо, что понял. Ну, а раз уж ты все равно здесь, поведай-ка мне о том, что у нас с подрывниками. Учатся. Поздно учиться, Сергеич. Сегодня на дело идем. Слишком поздно мы этим занялись, шеф. За два дня толком ничему не научишься. То есть работать придется мне, тебе и нашему прапору? Получается так. Хотя помочь-то они нам смогут. Даже сами все сделать. В теории. Кстати, ты так и не сказал, откуда у тебя такие знания. «Ну, я же не собирался всю жизнь быть вором, вот и собирал различные знания, где можно. Кто именно обучил, даже не спрашивай, все равно не скажу». «Ты прям полон сюрпризов, шеф», — усмехнулся он, покачивая головой. Мне только и оставалось развести руками. «С наемниками проблем нет?» — задал я вопрос. «Да нет, с чего бы. Сидят себе за воротами и вуз не дуют. Весьма дисциплинированные парни оказались. Что не может не радовать». От них запросы какие-нибудь поступали, не в курсе?» «Нет, откуда?» «Имя дружбан Таро занимается. Весь такой важный бегает», — улыбнулся мужчина. «Он мне за вхоза нашей тысячи чем-то напоминает. Все порывается вместе с нами поехать». «Вот уж нет, нам и Таро хватит. А Судзуки пусть здесь сидит, готовится к приему товара». «Думаешь, убитый будет, что взять?» «Не зря же я его первым на очереди выбрал. Он у змея зам по складам, если ты не забыл». — Ну да, помню. Может, ты и прав. Уж у такого человека должна быть знатная нычка. Вот и я так подумал, и, потеряв переносицу, решил сделать себе перерыв. — Может, пойдем чайку жахнем? — А пойдем, — ответил Святов, рывком встав с кресла. — Только давай кофе. Чай у тебя хреновый получается.